Жорж Бор Юрий Винакуров Первый среди равных Книга вторая Глава 1 Ратае стоял на месте и хмуро со злым прищером, смотрел на выходящих из машин людей. Пять долгих лет Аршавин терпел присутствие посторонних на своей территории. Ему пришлось вынести столько всего, что даже страшно представить. Шатун жил даже не надеждой на возрождение рода, а просто из благодарности к прежнему господину и чувство долга. Продолжал тянуть непосильную лямку. Шанс того, что наследник что-то изменит, был настолько ничтожный, что его даже учитывать смысла не было. И Я прекрасно понимал опытного воина, на что мог повлиять семнадцатилетний пацан? Что мог изменить, когда от величия рода остались одни руины и светлая память? Причём светлая она была только услуг семьи. Все остальные открыто ненавидели предателей империи. Лоси и все его люди первым делом выкидывали оружие и снаряжение. Что такое боевая четвёрка магов высокого круга, дружинники Антипова знали прекрасно. Несмотря ни на что умирать они не хотели. Охранники Геннадия Алексеевича лениво следили за происходящим, но я чётко понимал, что каждый из них готов действовать жёстко и быстро. Мы ведь не случайно приехали именно сюда, ваша светлость. Проницательно посмотрел на меня банкир. Насколько мне известно, границу можно было посмотреть значительно ближе к вашему имению. Уверен, там ситуация ничем не отличается. Это действительно так, Геннадий Алексеевич, кивнул я. Приношу свои извинения, что заставил вас трясти с лишние десять минут по ухабу. Где-то читал, что сотрудники шестого отдела жендармерии во время полной инспекции надела в благородных семей первым делом проверяют границу аномалии. Уверен, у них много специалистов, способных обнаружить свежие следы машины понять, кто у них ехал. И вы сделали закономерный вывод, что всё лишнее Алексей Андреевич попытается вывести через вашу территорию, тихо рассмеялся Седак. Браво, Ярослав Константинович искренне восхищён вашей предусмотрительностью. Всего лишь совпадение, Геннадий Алексеевич, улыбнулся я. Мы ведь планировали только удостовериться в отсутствии порубежной засеки. Всё остальное только приятное дополнение. На самом деле я не просто где-то случайно встретил подобную информацию, а потратил больше месяца на её поиски. Ещё до ритуала пробуждения мне нужно было найти всё возможное По особенностям работы шестого отдела. И сделать это оказалось очень непросто. Наверняка люди соседа сначала выехали за границу его владений на западе, а уже потом вернулись. Аномальная зона была единственным местом, где можно было гарантированно спрятать все следы. Однако для меня это означало нечто иное. Судьба контрабандистов, промышлявших на моей земле, скорее всего, уже была решена. Варят ли кто-то из них смог бы вернуться из аномалии? Думаю, дружинники планировали просто устранить всех участников противозаконных дел, чтобы скрыть следы. А вот они сами сразу вернуться к хозяину лось точно не мог. Если бы не эта встреча командир дружинников наверняка остался бы в аномалии на долгое время. Это было опасно. На людей технику зона влияла очень плохо, особенно при долгом контакте. Значит, Лося имелась в базово аномалии или надёжное укрытие, где можно было переждать опасное время. Понятно, понятно. Совпадение. Но ну, предположим, хмыкнул банкир. А вот этот человек с бледным лицом позывной Лось, немедленно ответил за меня Аршавин. Зовут Александр Игоревич Лирков». Командир отряда быстрого реагирования ближней дружины князя Антипова. Прекрасно, вас ещё нацокнул Сидак. Замечательно просто. А не тот ли это человек, который стал причиной вашего недавнего спора с Алексеем Андреевичем, ваша светлость? Он, коротко ответил я. Лось втянул голову в плечи и устоялся в землю. Что его ждет, он отлично понимал. А ещё он понимал, что его покровитель сделает всё возможное, чтобы его убрать, лишь бы он не заговорил. "Что ж, думаю, нам будет о чём побеседовать с Александром Игоревичем", кивнул банкир. "Витя, проследи, чтобы всех погрузили в машины, без оставь. Снимков будет достаточно. Мои дружинники вернут машины князю Антипу", произнёс я. Раз вы не планируете их забирать в Тверь, в этом нет необходимости, Ярослав Константинович. Вы ведь обязаны были остановить нарушителей согласно своему долгу, аристократа отмахнулся Геннадий Алексеевич. Считайте их своими боевыми трофеями и моей благодарностью за интересную экскурсию. Признаюсь, уже давно так здорово не отдыхал. И природа у вас тут просто замечательная, а какой воздух. Банкир пожал мне руку и что-то довольно насвистывая направился к своей машине. Безоружных дружинников Антипова упаковали в пикапы их спутников, и сильно увеличившаяся колонна двинулась через лес к проселочной дороге. Ну что, когда машины гостей и их пленников скрылись в лесу, весело посмотрел я на Аршавина. Будем обкатывать новую технику. Оказалось, что добыть вездехода у нас вышло даже раньше, чем я рассчитывал. Как прикажете, выше светлость. А в ответ ротай. Куда поедем? Сначала круг по гнездам, Николай Петрович, ответил я. Нужно вернуть наблюдателей и проверить ловушки. Конфликт с соседом не отменяет наших обязательств по защите на дело. Прокатимся по лесу и домой. На сегодня с делами закончили. Можно наконец нормально отдохнуть. Ежий и серый тут же направились к вездеходам и первым делом сняли номера с гербом князя Антипова. Потом машины нужно будет поставить на учёт через имперскую базу. Для подобных случаев был предусмотрен специальный раздел трофейной техники. Но это можно сделать позже. Я забрался в ближайший вездеход и с интересом осмотрелся. Транспорт был предназначен для комфортной перевозки восьми пассажиров. Единое пространство объединяло салон и водительскую часть. В центре, прямо под люком в крыше, имелось возвышение для стрелка. Достаточно прочная броня могла выдержать серьёзную перестрелку или столкновение с крупным аномальным зверем. Проходимость тоже явно была выше в разы, чем у наших пикапов. Создатель этого агрегата исходил из условий аномальных зон, и я был уверен, что вездеходы могут достаточно долго работать в самых сложных условиях. В задней части имелся грузовой отсек для добычи и боеприпасов. Неплохо, подвёл итог я. Надо будет ещё несколько таких красавцев прикупить. «Осваивайтесь, парни. Вам в них много времени проводить придётся. Всего с нами ехало шестеро дружинников, поэтому полностью загрузить новую технику мы не могли при всём желании. За руль пика осел грустный Боров. Кому-то надо было, и жребии выпал ему. Мы с Аршевиным забрались в первый вездеход, а все остальные дружинники во второй. Ох-хо! Повернув ключ зажигания и услышав рёв мотора, довольно воскликнул Ротаев. Вот это дело. Следующий час мы носились по лесу от одного гнезда к другому. В какой-то момент сидевший за рулём второго вездехода Ежа попытался выйти вперёд. Началась стихийная гонка. Я откровенно наслаждался ситуацией, как и все мои люди. Долгое напряжение требовало какого-то выхода, и подобный вариант подходил просто отлично. За одной возможности машин на пересечённой местности проверили. Когда вернулись в имение, уже начало темнеть. Вернувшиеся из свирей дружинники едва не открыли по нам огонь. Хорошо что старшина успел их остановить приказом по рации. А потом мы до самой ночи осматривали новую технику и просто бездельничали. Спать я ушёл далеко за полночь и моментально отрубился со счастливой улыбкой на лице. И даже будильник на телефоне вырубил, чтобы дополнительно себя вознаградить за проделанную работу. Поэтому был немного разочарован тем, что проснулся не сам, а от мучительного визга циркулярной пилы, доносившегося со двора. Подойдя к окну, увидел, что строители решили компенсировать вчерашний простой и принялись за работу с раннего утра. Неподалёку от них стоял с кислым лицом Маршевин. Оставить без присмотра посторонних на территории Ротай не мог, а поднимать кого-то из своих людей не стал. Что ж, глядя на довольные и свежие лица плотников, проворчал я. Выспаться не вышло. приняв душ, надел камуфляж и спустился в гостиную там вытирал пыль с пола контип. Увидев меня, слуга деловито отложил в сторону тряпку и подошёл ближе. "Доброе утро, ваша светлость", произнёс старик. "Не спится? Что изволите на завтрак?" Яичница с беконом, сладкий чай и пару бутербродов", перечислил я и прислушался к своим ощущениям. Организм буквально сходил с ума и требовал еды. Сказывалась вчерашняя голодовка. Два раза Скоро всё будет, Ярослав Константинович, поклонился Антип и быстро ушёл в сторону кухни. Завтрак прошёл под монотонный визг электропил и рык строителей. Погода была отличная, и Антип заранее открыл окна в гостиной. Закрывать их было лень, да и вряд ли бы это помогло. Еда проваливалась куда-то в бесконечность и практически сразу усвоилась. Настроение тоже значительно улучшилось, и я вышел во двор. Доброе утро, ваша светлость, заметив меня, поздоровался Ротай. Как спалось? «До утра вполне хорошо, рассмеялся я. Как и вам, судя по всему, Николай Петрович? Если бы не рабочие, неожиданно вздохнул Аршавин. Сегодня мог быть первый день, когда никуда не надо спешить и дёргаться из-за внезапных нападений. Думаете, Алексей Андреевич оставит нас в покое? с интересом спросил я. Протаи неплохо разбирался в ситуации вокруг моих владений. И имело смысл узнать его мнение по этому поводу. "Однозначно нет, Ярослав Константинович", серьезно ответил Николай. "Но вернется к этому не в ближайшее время. новости видели?" "Нет", честно ответил я. Сегодня мне хотелось провести день в полной изоляции и не касаться подобных вопросов. Да что-то явно пошло не так. Что там «Вся сеть кипит, усмехнулся ротай. Жандармерия начала подробное расследование деятельности князя Антипова и его дружины. Выдвинуты обвинения в укрывании браконьеров и нарушении границ других благородных семей. В последнее время люди Алексея Андреевича пренебрегали не только нашими границами. Они и на втором круге обороны пошуметь успели. Учитывая размеры владения нашего соседа, Он почти пять лет считался сильнейшим рядом с Тверской аномалией. И немного заигрался. Бывает, пожал плечами я. Уверен, глава рода Антиповых сумеет выкрутиться из ситуации. Не без потерь, но это ему вполне по силам. А вот мы после этого станем для него не желанной добычей. Род Разумовских станет полноценным врагом, которого нужно уничтожить, во что бы то ни стало. Но Аршавин прав. Это будет ещё не сейчас. Главное, что мы получили передышку на некоторое время. Не желаете размяться, Николай Петрович? Сейчас, озадаченно посмотрел на меня Ротай. А рабочие? — не разбегутся. Тогда я только за вашу светлость, разворачиваясь и шагая в сторону тренировочной площадки, ответил Аршавин. Желаете повторить схватку на мечах? Нет, Николай Петрович. Сегодня будем работать без оружия. Отдых бывает разным. Физические нагрузки я считал одним из лучших вариантов. Голова отдыхает, тело работает, что ещё нужно? К тому же Ротай был идеальным партнёром для спарринга. Победить его в обычном бою у меня вообще не было никаких шансов. А такие ситуации всегда заставляли меня выкладываться на полную. Помимо этого, был ещё один нюанс, который я хотел проверить на практике. До этого просто не было подходящего случая. Добравшись до тренировочной площадки, скинули верхнюю часть камуфляжа и начали разминку. Минут двадцать разогревались, а потом я первым вышел в круг. Ротай внимательно следил за мной всё это время. Обмануть опытного воина такого ранга у меня бы точно не вышло, поэтому я не пытался скрываться. Вершители никогда не дрались ни с кем на кулаках. Нашим оружием были чистый эфир и струны реальности. Они были щитом и мечом, позволяющим повелевать миллионами разумных. Власть вершителей держалась на жёсткой монополии, которая не удавала никому даже подумать о том, чтобы встать с ними на одну ступень. Это и подвело моих сородичей. Я изначально шёл по тому же пути, но очень быстро понял, что от тела зависит невероятно много. Вместо того, чтобы компенсировать недостатки физической формы эфиром, я начал развивать тело и нашёл для себя много нового. Начинайте, ваша светлость, приглашающе взмахнув рукой, произнёс ротай. Первый раунд я буду защищаться, второй атаковать, третий станет чистым спаррингом. Вы можете работать в полную силу. Вместо ответа я резко сократил дистанцию и нанёс первый удар. Хершевин даже не подумал его блокировать, оставшись на том же месте. Только напряг живот и слегка согнулся. Мой кулак врезался в тело противника. И ощущения были такие, будто я решил пробить каменную стену. На лице ротая не дрогнул ни один мускул, а я попытался переместиться ему за спину. Шатун мягко развернулся на месте, обойти его не получилось. Несмотря на свои габариты, двигался Аршевин как громадная кошка. Ещё несколько ударов по корпусу, по ногам тянуться до головы противника смысла не было. Ротая возвышался надо мной, как настоящая гора. Пять минут я использовал командира своей ближней дружины в качестве груши, вводя своё тело на пик напряжения. Оно пыталось найти способ облегчить свои мучения и закономерно тянулось к источнику. Магия в теле любого адепта была неразрывно связана с его жизнью. Просто не все обращали внимание, что эта связь настолько глубока. Хотя об усталости после полного истощения резерва знали даже обычные люди. Ещё в прошлой жизни я узнал, что всё намного интереснее, особенно если умеешь правильно использовать не только доступную энергию, но и собственное тело. Доставшееся мне тело обладало двумя аспектами. Огонь чаще предназначался для атаки, а вода работала на защиту. Через семь минут с начала поединка тело наконец пришло в нужное состояние. Дыхание стало горячим, словно я готовился к трансформации. Источник окрасился энергией огня, и я тут же ускорился. Вместо прежних прямолинейных атак начал действовать сложнее. Странные, и зачастую дёрганные движения заканчивались не прямым ударом, а касанием или вовсе тычком. На лице Аршавина появилось задумчивое выражение, но прерывать поединок он не торопился. На исходе десятой минуты мы разошлись в стороны. Я тяжело дышал, Этой выглядел так, словно недавно проснулся. При этом я был крайне доволен собой, хотя так и ни разу не смог пробить защиту противника. "Ваша очередь, Николай Петрович", произнёс я и вышел в центр круга. Перенастройка источника требовала времени, но я решил провести второй раунд в том же ключе. "Начинайте". Шатун коротко кивнул и нанёс сокрушительный удар ногой. Я блокировал локтем и улетел к краю площадки вместе со своим блоком. Вот только Аршавина это не остановила. Спустя мгновение он уже был рядом, я откатился в сторону, избегая добивающего удара. Ботинократая ударил в землю, сверху обрушился еще один удар. И от него его уйти уже не успел, поэтому только напрягся всем телом, быстро вскочил на ноги. В плече пульсировала тупая боль, словно мне врезали ломом. Следующие несколько минут спаринга слились в одну сплошную попытку избежать новых травм. Тело отчаянно пыталось получить хоть какую-то поддержку, разум твердил, что это безумие и надо остановить тренировку. Это же только тренировка. Рота прекрасно поймёт, хотя бы передохнуть нужно. Сплюнув кровавую слюну, поднялся после пропущенного удара и встал в стойку. Источник заполнил аспект воды. Можно было начинать. Рота прищурился и внезапно сменил тактику. Каким-то непонятным чутьём Маршевин уловил перемену в моём поведении и начал действовать осторожнее. Его удары стали быстрее и точнее, но при этом противник держался на расстоянии, хотя по условиям поединка атаковать в ответ я не мог. Но мне этого и не нужно было делать. Очередной удар Ошавина прошёл мимо. Я сместился всего на пару сантиметров и осторожно проводил руку шатуна. Он подался вперёд и ударил локтем, но снова неудачно. Так продолжалось ещё пару минут. За это время я не пропустил ни одного удара и полностью контролировал ситуацию. Кто вас обучал, ваша светлость? Когда прозвенел таймер окончания второго раунда, спросил Аршавин. «И почему вы бьётесь так странно? В сети всякого насмотрелся, усмехнулся я. Теперь наступал самый сложный этап. Когда в источнике приходилось держать сразу два аспекта, Тут важен был баланс, и я понимал, что долго выдержать такую нагрузку просто не смогу. А на тренировке времени у меня было достаточно, Николай Петрович. Плюс кое-что сам придумал. Понятно, с сомнением хмыкнул Ротай. Предлагаю вам небольшой перерыв перед третьим раундом, ваша светлость. О, нет, Николай Петрович, выходя в середину тренировочной площадки, широко улыбнулся я. Внутри кипела гремучая смесь двух аспектов, которую мне очень трудно было удерживать в равновесии. Энергия требовала выхода, но я не собирался использовать магию. Задача передо мной стояла совсем другая. Как раз самое время продолжить наш поединок. Что ж, останавливаясь напротив меня протянул ротай. Как скажете, Ярослав Константинович. Начинайте.